Глава двадцатая «Что за нафиг?» Держа гостя на прицеле, спросил Герман, но ответить было некому. Все, включая меня, оставались в полном замешательстве. Появление шпика застало нас врасплох сильнее, чем вырвавшиеся из заточения тварь. «Если не против, я хотел бы попить!» Всё так же, держа руки на виду, произнёс шпик двое суток без воды дают о себе знать». «Неделя», — поправил я его. «Сначала катастрофы прошла неделя. И три дня без капельницы. Люди столько не живут». «Верно», — кивнул Герман, всё ещё держа шпика на мушке. «Объяснитесь?» «Может, позже. Если хотите, можете меня связать и бросить обратно в коморку. Только вначале дайте воды. Это не так много». Несмотря на хрепоту и удручающее состояние, Сергей говорил уверенно и спокойно. «Наверное, это было единственно правильное решение. Начни он кричать, умолять или угрожать, погиб бы на месте. Разберёмся с ним позже», — сказал я, вытирая тошнотворно пахнущую кровь с подбородка и сплёвывая её остатки. «Вначале раненое. Нужно спасти всех, кого сможем». «Чёрт, ты прав», — будто опомнившись, сказал Герман. «Идти можешь?» «Да, конечно», — сказал я, пытаясь подняться. Но ноги подкосились, и я рухнул обратно на рельсы. Не понимая, что происходит, посмотрел на свою руку и выругался. Пальцы дрожали хуже, чем у запойного алкоголика. Меня била крупная дрожь, и справиться с ней простым волевым усилием не получалось. Упрямо уцепившись за край платформы, я подтянул тело, кое-как встав на ноги. Затем увидел обгоревшие трупы которых сам полил бензином, и меня вывернуло наизнанку. Голова снова кружилась как бешеная. Я ничего не видел и не слышал, только жуткая вонь горелой плоти и оплавившейся синтетики стояла в носу. «Ничего, это пройдёт», — сказал покровительственным тоном Сергей. «В первый раз убивать всегда тяжело. Во второй тоже. Особенно, если ты это делаешь не из самообороны» а сознательно отнимаешь чужую жизнь. «Держите вашу воду и отстаньте уже от парня», — зло произнёс Герман. «Мужики, помогайте, нужно проверить туннели. Если врагов нет, можно выпускать выживших». Послышались голоса и частые шаги. А через минуту ладонь легла на моё плечо. «Слава, ты как?» «Наверное, сотрясение», — попробовал я оправдать своё состояние. Взрывом долбануло знатно. «До сих пор в ушах звенит». «Это называется контузия. Но даже если она у тебя есть, тошнит не только от этого», продолжил объяснять Сергей. «Для того, чтобы убивать без зазрения совести, нужно очень много тренироваться. Без них могут такое совершать только полные психопаты. И это, пожалуй, лучше всего характеризует тебя как нормального человека. Но не переживай, это быстро лечится». Во второй раз убить уже гораздо легче. «Ну, спасибо», — пробормотал я, сплёвывая остатки рвоты. «Чёрт, не думал, что будет так тяжело. Но они не должны были погибнуть. Я лишь хотел выгнать их, заставить уйти от укрытия и бросить дурацкую затею с дверью». «Эй, Слава, посмотри на меня!» — крикнул Сергей, привлекая внимание. Я невольно поднял голову. Шпик больше походил на кокон бабочки, чем на человека. Вязали его быстро, но неумело, потратив куда больше верёвки, чем следовало. «Всё нормально. Ты сделал это не для собственного удовольствия, а чтобы помочь выжить себе и другим. Две-три жизни за сотню — достойный обмен. К тому же ты прикончил тварь, которая могла перебить остальных. Но тебя почему-то не тронуло». Заметил я, с трудом подтянувшись на край платформы. Мимо меня просеменила Маргарита Петровна, быстро посветила фонариком в глаза, сунула в руки стакан воды и пошла дальше, спасать, кого ещё можно было спасти. Мужчины стаскивали тела остальных, складывали их рядом. Выжившие, покинувшие укрытие, смотрели на меня, словно на прокажённого. И только Кристи, несмотря на окровавленную куртку, улыбаясь, подошла ко мне. «Живой?» «Ты как, нормально?» — спросила она. И Сергей, не сдержавшись, рассмеялся. «Ты бы ещё у него спросила, нормально ли он при сломанной руке или ноге?» Не скрывая сарказма, сказал он. «Или, если бы у него из черепа торчала рукоять ножа?» «Давай уйдём от него», — попросила, нахмурившись, девушка. «Тебя нужно привести в порядок. Я могу сполоснуть куртку и...» «Подожди», — сказал я, поймав её маленькую ладошку. «Я не ранен». «Но мне нужно некоторое время, чтобы отдохнуть и прийти в себя. И другим помощь нужнее. Ты же медсестра, можешь спасти несколько жизней». «Я? Я только учусь в колледже», — попробовала протестовать Кристи, но, поймав мой настойчивый взгляд, кивнула. «Хорошо, но потом я обязательно займусь тобой». «Откройте уже кто-нибудь дверь», — запрокинув голову, сказал Сергей. И только теперь до меня дошло, что монотонный стук снаружи не прекращался. Я просто привык к нему и перестал замечать. Мне не было видно, как на станцию запустили Артёма, но, судя по возгласам и ругани парень оказался не слишком доволен долгому ожиданию. А потом он резко заткнулся, оценив картину происходящего. Я попробовал подняться и тут же сел обратно. Голова всё ещё отчаянно кружилась. Кажется, эта вонь горелого мяса, бензина и сжёных волос будет преследовать меня в кошмарах. Как там Сергей сказал? «Быть человеком?» «Да, наверное. И это хорошо». Учитывая голос, регулярно появляющийся в голове, меня иногда посещали сомнения. Я с отвращением снял грязную куртку, переложив всё полезное в штаны. Благо, там было не так много. Телефон, нож и ключи от дома куда я собирался обязательно вернуться. Смогу ли я жить нормальной, обычной жизнью, если доберусь до дома? Примут ли меня после всего, что я сделал? А что мне ещё придётся натворить по пути? «У тебя плечо в крови», — заметил Артём, проходивший мимо с вещами. «Это от той твари, что цапнула тебя на парковке?» «Это не моя», — возразил я, сдвигая свитер. «Как объяснить внезапное исцеление?» поглощение энергии из трупов, телепортацию и то, о чём они даже не догадываются, одну дополнительную жизнь. Скрывать способности уже не получится. Мне пришлось их продемонстрировать во время последней схватки. И судя по тому, как люди начали сторониться меня, они это заметили. «Может, кровь и не твоя, а дырка точно в твоём теле», усмехнулся Сергей, наблюдавший за нами от колонны. «Вопросов всё больше, а ответов нет». «К тебе вопросов не меньше», — ответил я, беря себя в руки. «Мне требовался отдых. И моральный, и физический. А ещё нужно собрать энергию с трупов, иначе она пропадёт. Их гибель станет напрасной». Я даже смог сам пройти несколько шагов, пока взглядом не наткнулся на сложенные аккуратным рядком тела. В голове тут же всплыло удивлённое лицо подруги Василия врачихи, освещённое взрывом. Желудок снова скрутило и я схватился за колонну, чтобы удержаться на ногах. «Тебе здесь быть не обязательно. Мы сами всех соберём и отнесём к выходу», сказал Герман, обыскивающий тела на предмет полезного. «Ты и так сделал сегодня для станции больше, чем кто-либо. Завалил ту тварь». «Нет, я должен», — покачал я головой. «Должен». «Понимаю. Ты хочешь посмотреть в глаза тем, кого не мог спасти. Но на самом деле это не твоя вина. Серьёзно», — убеждённо произнёс ополченец. Переубеждать я его не собирался, да и сил не осталось на возражение. И всё же я смог взять себя в руки и собрать энергию дошедшую до первого предела. Оказалось, что главное не смотреть на лица погибших. Энергия 6 из 18. Я не стал долго выбирать, вложив всё в мигающее солнышко. Энергия сбросилась до нуля. Меня скрутило так, что перед глазами потемнело, и пришлось сесть, прислонившись спиной к колонне. Несколько минут я не мог пошевелиться от тянущей во всём теле боли. В глазах потемнело, и я не мог ничего сделать. А когда пришёл в себя, подумал, что уже поздно, но стоило дотронуться до следующего тела, и шкала снова начала наполняться. Сперва я не увидел разницы, но после шестого и последнего тела наконец заметил изменения. «Энергия — семь из восемнадцати». Выходит, теперь я получал больше энергии. А кроме того, её возможный запас увеличился в два раза. Полезно? Наверное. У меня никогда не собиралось столько запасов. Несколько минут я просидел, прижавшись к холодному камню затылком и раздумывая, не оставить ли мне энергию на будущее. А затем обратил внимание на вторую иконку — телепорт. Решение пришло само собой. Но теперь, прежде чем вкладывать собранные запасы в способность, я визуально замерил, насколько могу телепортироваться без затрат. Сейчас это был чуть ли не главный показатель, определяющий мою эффективность. Я не собирался применять навык в бою. Сейчас я вообще не был уверен, что готов убивать людей даже ради сохранения собственной жизни. Затем я всё же соединил солнышко и телепорт. Энергия упала до одного деления, но больше ничего не произошло. Понятно. Для дальнейшего усовершенствования требуется сон. Ничего удивительного. Так было и в прошлый раз. Осталось лишь понять, смогу ли я вообще спать. Я поднял глаза на шеренгу тел, собранных возле гермостворки. «Нужно вытащить их на поверхность», — заметив мой взгляд, сказал Герман. «Иначе они скоро начнут вонять от разложения. Пакеты и скотч — не лучшая могила». «Нет», — ответил я, покачав головой. «Мы не можем выставить их наружу» это привлечёт монстров и тварей. «Разве призракам интересно мёртвое?» — удивился Герман. «Что до собак, даже если они разорвут тела, хуже не станет. Вы добыли еды, и до каннибализма нам опускаться не нужно». «Нет, там водится такое. Что псы с костяными панцирями по сравнению с этим? Просто милые щеночки!» — поморщился я, вспоминая заострённые кривые когти на концах щупалец. «Просто поверь, это нам не нужно». «Закопай, закрой в герметичной комнате. Делай, что должен, но на поверхность их выносить нельзя. Мы и так привлекли слишком много внимания». «Что же ты там видел?» — нахмурился ополченец, закончивший собирать всё маломальски полезное, включая документы убитых. «Не хочешь поделиться? Может, легче станет?» «Не уверен, но почему нет?» «Михаил тоже должен это услышать. Как думаешь, он придёт в норму?» — спросил я, стараясь переключить разговор на другую тему. Герман отвернулся, вытер глаза рукавом, но ничего не ответил. «Он жив?» «Да, пока да, но без сознания», — произнёс он, быстро взяв себя в руки. «Пока ты валялся в отключке, мы перенесли его вместе с остальными ранеными в медкабинет. Петровна провела операцию, но никаких гарантий не даёт. Медикаментов минимум, оборудования нет» если он выживет, это будет чудо». «Чудеса нам сейчас очень бы пригодились», сказал я, снова откидываясь на прохладный камень. «Ладно, хуже не будет, слушай». Я коротко описал всё, что видел снаружи. И вылезенную до блеска посуду, и съеденные до костей трупы, и монстров, снующих со всех сторон. Рассказал про тени, про облако, скрывающее щупальца, про гигантскую тварь, жрущую машины. Не забыл и о приближающемся наводнении. И с каждой секунды лицо Германа мрачнело всё больше. «Там вообще невозможно выжить», — ошарашенно спросил ополченец. «Если всё, как ты рассказываешь, мы обречены. Если будем драться друг с другом, вместо того, чтобы действовать сообща, однозначно, даже думать не надо», — подтвердил я. «Но если не сраться, а работать, кто знает. Нашли же мы оружие против призраков». «Ты про ток и решётки? «Сомневаюсь, что они спасут нас надолго. Запасов топлива немного, да и сила тока не так велика, как хотелось бы. Мы сумели заложить стену больше, чем наполовину, пока эти уроды не устроили диверсию. Может, по этой причине мы ещё живы? Ты вроде говорил, что призраки не могут проходить сквозь стены». «Я в этом уже не слишком уверен. Но те, которые с лапами, точно не могут. Физику не надуришь». Усмехнувшись, я попробовал подняться. На сей раз получилось. «Прости, на сегодня с меня подвигов хватит. Где можно прилечь нормально?» «В вагоне. Думаем его переоборудовать под штаб», — начал говорить Герман. Но я уже не слушал. Двигаясь по стене, чтобы не упасть, добрался до единственного нормального вагона на платформе и, забравшись на первую попавшуюся скамейку, рухнул без сил. В голове мелькали жуткие образы, но стоило закрыть глаза, как я провалился в совершенно безмятежный сон. Никаких сновидений, никаких ощущений, ничего. Только темнота и покой. Словно никакого творящегося хаоса не было. Но это я осознал уже после того, как проснулся совершенно отдохнувшим. Голова не болела, тело не ломило, а главное, я остался на том же месте, куда лёг. Взглянув на интерфейс, я заметил небольшие изменения. Две улыбающиеся рожицы, череп, телепорт. Сила 6 из 18, выносливость 5 из 18, скорость 5 из 18, интеллект 5 из 18, восприятие 4 из 18, энергия 3 из 18. Достав из кармана джинсов телефон, я с удивлением понял, что проспал почти 12 часов. Это даже несколько настораживало. За столько времени ничего не произошло. Но стоило подняться, как я тут же увидел ошарашенные взгляды людей снаружи. Не понимая, что происходит, я на всякий случай проверил, легко ли выходит из ножен мачете. Выйдя на платформу, я с удивлением понял, что люди расходятся в стороны, стараясь держаться от меня подальше. Даже вскакивают с насиженных мест возле тепловых пушек. Что за чертовщина вокруг творится? Похоже, я всё-таки ходил во сне и сделал что-то не слишком приятное. Или Артём не простил мне потерянную жемчужину и оклеветал? «Слава! Слава!» — выкрикнула Кристина с разбега, бросаясь мне на шею. «Живой! Говорили же дети, а я не верила. Живой!» «Эм, я, конечно, разделяю твою радость, но, может, объяснишь, в чём дело?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Ты зашёл в вагон!» «Несколько человек это отчётливо видели», — вместо девушки произнёс Сергей, будто выскочивший из-под пола как чертик. Я заметил на его руках сдвоенные браслеты наручников. «А когда ты понадобился, решили разбудить, не смогли найти. Перерыли вначале вагон, потом всю станцию, даже вентиляционную шахту проверили. А ты...» «Я просто спал и никого не трогал, надеюсь». Пробормотал я, представляя, что здесь творилось несколько часов назад. «Ну, я нашёлся. Теперь-то всё в порядке». «Это как посмотреть», — усмехнулся Сергей, подняв руки так, чтобы я точно разглядел кандалы. «Не хочешь поговорить о произошедшем? Думаю, у тебя есть чем поделиться с людьми, которые за тебя беспокоились. К тому же осталось не так много такого, чего мы и сами не знаем». «Твой напарник и выживший из парковки рассказали кое-что интересное». «Хорошо. Учитывая, что они видели во время боя, думаю, уже нет смысла ничего скрывать», — сказал я, проклиная про себя Артёма. «Нет, чтобы спокойно держать язык за зубами». «Знаю, это прозвучит как полный бред, но вокруг творится такое, что это просто мелочи. Так получилось, что я спас одного парнишку, а он перед исчезновением». Наделил меня способностью к телепортации. «Да, мы же говорили, он трейсер!» Хором заявили два детских голоса из толпы. «А вы нам не верили! Теперь с вас все сладости!» Оглянувшись, я заметил спорящих детей и подростков. Удивительно, но даже в таком жутком месте, в безвыходной ситуации, дети всё равно продолжали смеяться, играть и доказывать своё маленькое превосходство. А значит, жизнь продолжается. «Я такой не один», — вдохновлённый примером детей продолжил я. «Один из выживших на парковке тоже получил способность. Я не понимаю, каким точно способом, но знаю, в чём она заключается. Никто не может найти его во время сна. К сожалению, он погиб, но перенять эту возможность смог только я. Ни его девушка, ни находящиеся рядом дети, ни Артём не получили её». «Хочешь сказать, что ты избранный?» — усмехнувшись, спросил Сергей. «Нет. Объясню, что нет смысла меня убивать, пытаясь получить то, что окажется недоступным». Ответил я, глядя по очереди на каждого в толпе. «Скорее всего, способность можно получить только за доброе дело». «Нет», — покачав головой, сказал Сергей. Врешь и непонятно зачем. Я уже опросил свидетелей. Они и в самом деле не смогли получить способность умершего. Это не значит, что её никак нельзя отобрать у живого». Но такой способ неизвестен. Другое дело, что получают её не за добрые дела. Иначе те псы, которых мы убили, оказались бы очень милыми собачками. Способности получают, съев особое золотое яблоко. Да, возможно. Мне пока механизм не до конца понятен, честно ответил я. В любом случае, у меня его нет. И где подобную ягоду взять, я не знаю. А вот это справедливо. «Но сейчас получается, что отобрать способность у одного носителя может только другой», — задумчиво проговорил Сергей. «Интересно. Учитывая повышающиеся шансы на выживание, очень интересно». «Я рассказал всё, что знал», — ответил я, обнимая Кристи. «Девушка поддерживала меня, хоть я в этом больше не нуждался. Так что я её обнимал просто потому, что это было приятно». «Не пора ли теперь рассказать, как тебе удалось пережить нападение призрака?» «Не думаю, что...» — попробовал увернуться от разговора Сергей. Но теперь вся толпа окружила уже его. «Спокойно, спокойно. Я всё расскажу. Просто не думаю, что подобное стоит слышать женщинам и детям. Может, отойдём к лазарету?»